Вы должны понять, что человек, у которого погибли такие близкие родственники, не будет иметь дело с убийцей. Саша подумала, что это вовсе не бесспорно. Но, прикинув все «за» и «против», поняла, что эта дама все равно где-нибудь ее поймает. Уж очень она разволновалась, слишком ей хотелось встретиться. «А что тут может быть опасного?» — подумала девушка. И потом если она и правда придет с Корзухиным. Девушка признала себе, что ей очень хочется увидеть этого человека. Когда она его искала, то столько узнала о нем, что он стал ей почти родным. Она хорошо понимала, что того ясноглазого улыбчивого парня уже не существует. И все же вспомнила фотографии, которые показывали ей родители Ивана. «Хорошо», — после долгих колебаний сказала Саша. «Но мы встретимся в таком месте, чтобы вокруг были люди. Кафе подойдет?» — быстро спросила Лариса. «Конечно, все за мой счет». Девушка сказала, что как-нибудь заплатит за себя сама. Еще не хватало, чтобы она меня подкупала. Лариса будто услышала ее мысли и грустно сказала, что о ней почему-то всегда думают хуже, чем она есть. Назначила время, место, осведомилась, удобно ли это для Саши. Попросила обязательно приехать и положила трубку. — О чем это ты говорила? — спросила Ларису мать. Как только разговор был закончен, она распахнула дверь столовой и вышла. — Какие-то ужасы! «Ты никуда не вляпалась? Не обращай внимания, мама, это одна подруга!» Лариса отвернулась, чтобы скрыть следы слез. Ей нужно было умыться, но тогда она неизбежно должна была пройти мимо матери. Однако та не собиралась мириться с таким объяснением. Она схватила дочь за плечи и властно повернула ее к свету. А увидев ее жалкие покрасневшие глаза, испуганно прошептала «Я же точно слышала, что ты плачешь. Кто это звонил? Какая еще подруга? Почему же ты ее называла по отчеству?» «Ох, мама!» Лариса сделала попытку улыбнуться. «Мне уже тридцать восемь лет, а ты все еще разговариваешь со мной, будто с девчонкой». «Для меня ты всегда останешься девчонкой», — решительно заявила та. «И всегда будешь делать глупости». Ты до сих пор не объяснила мне, почему ушла от мужа. Что он такого сделал на двадцатом году семейной жизни? Могла бы уже научиться терпимости. Мама, иногда терпимость даже вредна. Лариса с силой вывернулась, освободившись от цепких материнских рук, и побежала в ванную. Она долго умывалась, заново пудрилась, но когда решила, что путь открыт, мать ожидала ее в коридоре, на этот раз вместе с отцом. Они были так встревожены, что Лариса не смогла от них отделаться. Ее увели в столовую, усадили на диван и приступили к очередному допросу. Первый такой допрос она выдержала вчера вечером, когда явилась и сказала, что будет ночевать в своей бывшей комнате. Родители оторопели и не успели возразить, но спокойно выспаться ей не дали. Когда Лариса разделась и нырнула под одеяло, мать вошла, села рядом с постелью и принялась осторожно рассказывать, какие неприятности иной раз выпадают на долю замужней женщины. «Он что, завел себе любовницу?» — спросила тогда мать. Это было первое, о чем она подумала. Когда Лариса ответила, что на любовниц ей наплевать, мать окончательно уверилась в своей правоте. «Сволочью оказался, значит. А ты правильно говоришь, плевать на них», — резко сказала она. «Любовницы приходят и уходят, а ты остаешься законной женой». Вот тут-то Лариса и потрясла ее по-настоящему. Она сказала, что хочет развестись с мужем. Мать вскочила, заметалась по комнате, включила свет и принялась вглядываться в лицо дочери, будто искала следы побоев или сумасшествия. Лариса даже улыбнулась. «Разве это уж такая трагедия, мама? Сколько людей разводятся?» «А ты не смотри на других, думай о себе», — сердито сказала та. Ни одна разведенная женщина еще не была счастлива. Все это только слова. Бабы любят маскировать свои ошибки. Якобы они сами добивались развода, и свобода им нужнее всего. «А я буду счастлива, когда избавлюсь от него», — горячо сказала женщина. «Мне раньше нужно было развестись, и тогда бы я сейчас была совсем другой. Да я с кем угодно согласна жить, только бы не с ним». Тут мать задала ей другой вопрос. Она поинтересовалась, уж не сделала ли Лариса глупость и не завела ли сама любовника. И женщина неожиданно для себя самой созналась, что любовников у нее аж два, причем один постоянный, а второй нечто вроде гриппа, который является всегда неожиданно и несколько раз в год. Тут поднялась настоящая буря. Лариса никак не ожидала такой реакции. Сама-то она говорила спокойно и даже шутливо. Мать плакала, пила корвалол, хваталась то за сердце, то за голову, то за полотенце, чтобы отклистать Ларису. Та давно уже вскочила, и босая стояла у двери, готовая в любую минуту убежать. «Как ты могла!» кричала мать так, что, наверное, все соседи тоже оказались в курсе дела. «Откуда ты набралась этой гадости, этого цинизма? Ведь не от меня же, ни от отца. И сестра у тебя хорошо живет с мужем. Господи, два любовника! Я не удивляюсь, что Денис тебя выгнал». Мать ни за что не желала верить, что Денис прекрасно осведомлен о сердечных делах своей жены и со своей стороны относится к ним спокойно. Она кричала, что это невозможно, что ни один нормальный мужчина такого не допустит. И если Денис делает хорошую мину при плохой игре, он сам подлец. «Вот здесь ты попала в точку!» — перебила ее крики Лариса. Она дрожала от холода, у нее нестерпимо разболелась голова. Больше всего ей хотелось забраться в постель и уснуть, но мать бдительно охраняла подступы к кровати. «Он подлец и, возможно, преступник, и я с ним жить никогда не буду. А теперь дай мне выспаться. И соседям, кстати, тоже». Мать умолкла и только сейчас услышала, что кто-то яростно стучит по батарее. Она сразу поникла, стушевалась и тихо сказала, что разговор будет продолжен завтра. Но Лариса не дала ей такой возможности. Наутро, быстро собравшись, она улизнула из дома еще до того, как встали родители. Она решила искать хоть каких-то свидетелей того, что могло случиться с Яной. И начала поиски с той квартиры, где поселилась с Денисом сразу после свадьбы. Судя по тому, что рассказал отец Яны, эта девушка жила там 73-го года вплоть до своего исчезновения в июле 76-го. Лариса вошла в знакомый подъезд без всякого волнения. Этот дом не вызывал у нее никаких романтических ассоциаций, и ностальгии по прошлому она тоже не испытывала, особенно сейчас, когда это прошлое внезапно стало западней. В любую минуту могла раскрыться ловушка, которая захлопнулась давным-давно, раскрыться и выпустить тень девушки, похожей на белую кошечку. Девушки, чье место заняла когда-то Лариса. Женщина обратилась к соседям, прошла по всем квартирам в подъезде, поговорила со всеми прежними жильцами, которые оказались в это время дома. Ее тут еще не забыли. Они с Денисом уехали отсюда в 89 году, продали здесь двухкомнатную квартиру и купили... Большую, пятикомнатную в центре. Предполагалось, что одна из комнат все-таки станет детской. Во всяком случае, так говорил Денис. Лариса к тому времени была слишком напугана прогнозами врачей и уже мало верила в свое материнство. Как она и думала, пятикомнатная квартира оказалась для них чересчур большой. Но, несмотря на то, что женщина потратила на обход подъезда больше трех часов, побывала на всех двенадцати этажах, переговорила с двумя десятками людей, все было напрасно.